У почтам-то плюхаюсь в яму. На меня, тележка, на тележку баба, В грязи ворочаемся боку на бок. Что бабе масштаб грандиозный наш? Бабе грязью обдало рыло, И баба, взбираясь с этажа на этаж, Сверху и меня, и власти крыла. Правдив и свободен, мой вещий язык, и с волей советскою дружен. Но, натолкнувшись на эти низы, даже я запнулся с конфужен. Я на сложных агитвопросах рос, а вот не могу объяснить бабе, почему это о грязи на Мясницкой вопрос никто не решает в общем-мясницком масштабе. 1921 год.